Глава 36. Алистер Аградан весь вечер с тревогой поглядывал на жену. Эвелин пыталась устроиться почитать на огромной круглой таманке, обкладывая себя и живот подушками. Подушки были не простыми. Часть благоухала успокаительными травами и хмелем. Другие были наполнены растениями, отгоняющими зло. Каждая наволочка была украшена вышитым или выписанным обережным знаком, а сам диван обтянут крапивным полотном и набит настоящим гагачьим пухом. Длёда обста в будущей матери. Наконец Эвелин устроилась так, как ей хотелось, и углубилась в чтение бумаг из почтовой шкатулки. В основном там были письма от родственников, поздравления с прошедшими праздниками. Время от времени она поднимала голову и делилась с мужем новостями. Тереза прислала записку, и её срочно вызвали в столицу. Странно, она там уже лет 10 не была. После того случая на свадьбе. Думаю, она погостит там пару недель, повидает девочек и следующие 10 лет не высунет нос из твоей башни. Улыбнулся Лэр Аградан. Терезия была его кузиной, но так увлеклась медицинским аспектом магии Крови, что практически безвылазно сидела в больнице. Эвелин. Праздники прошли, народ схлынул, можешь себе позволить. Пожало плечами Светлая. Ормал написал. Говорит, давно не видел девочек, планирую заглянуть к ним на днях, пока не кончились каникулы. Ты же помнишь, Дайри собиралась взять их на стажировку. Спокойно пожал плечами Алистер. Наверняка загнала их в архив или посадила на приём жалоб. После такого дня кровать самое большое искушение, а у них ещё ущинки подрастают. Эвелина улыбнулась, отложила письмо гнома и потянулась, явно собираясь ложиться спать. И тут шкатулка опять звякнула, сообщая о доставке письма. Светлая лениво взяла конверт. Странно, печать патруля. А это от Сай. Вот и девочки появились, оживилась Лера Аграден. Лера Градан надложил трактат по тёмным клинанием, который пытался читать и передвинул кресло поближе к атаманке. Что там, читай вслух. Мне тоже интересно, потребовал он. Дорогие мама и папа, вчера я нечайно вышла замуж за Ангела. Затихающим голосом прочла Эвелин. Это шутка, надеюсь? В глазах Алисты разоклубился чёрный туман. Надеюсь. Сейчас, слушай дальше. Я очень люблю моего мужа, и древняя магия подтвердила его чувства ко мне, скрепив наш брак. Брак Наша дочь вышла замуж, не поставив нас в известность? Она так написала. Слегка заторможенно ответила я, веле недоверчиво глядя на коричневый лист дешёвой бумаги. Написала. Алистер вскочил и пробежал по комнате пару кругов, пытаясь взять себя в руки. "Дорогой", вздохнула Светла. "Если помнишь, мы вообще не поставили родных в известность. Они узнали только во время родов. Мы это мы", рубанул воздух рукой тёмный, и воздух загудел и заклокотал в ответ. "Мы с тобой уже закончили академию, служили в патруле, имели жалово не и башни. Погоди, да я узнаю, что там дальше", постаралась урезонить супруга Светла. "Ониэль уже закончил учёбу и служит в патруле. Видишь, не так всё плохо. Мальчик уже служит. Ангелам вроде бы отлично платят. Алистер стиснул зубы. Да, у него кровь сворачивалась от осознания, что его маленькая девочка вдруг оказалась замужем. Надеюсь, они живут отдельно. Сей надо учиться, пробормотал он, стискивая кулаки. Да тут немного осталось, постаралась улыбнуться мужу Эвелин. Вот, а ещё мы почти поймали манека, убивающего слабых светлых магичек. Я была приманкой, а и я связным. Что? хоров вскричали супруги. Я убью Дайрис, первым сообразила Градан. А я отравлю весь чёрта в патруль, пообещала Эвелин. Мои девочки, она резко соскочила с уютного дивана, расшвыряв письма и подушки, вдруг остановилась, тяжело дыша. Что? Началось сразу сообразила Алистер с утра подозревавшая грядущее. Постояв минуту как памятник самой себе, Эвелина Градан виновато закусила губу. "Простил. Придётся сначала родить мальчишек и только потом ехать в столицу и спасать девочек. Ничего страшного, дорогая, зато после родов мы сможем воспользоваться телепортом", утешил жену Аградан. "Ну что, пойдём в кровать?" Жена шутливо толкнула темного в плечо и тут же повисла на нем, пережидая новую схватку. «Знаешь, Алл, кажется, мальчишкам хочется как можно быстрее явиться на этот свет». Они успели добраться до родильной комнаты и даже устроить Эвели на кровати, когда раздались хлопки порталов. Семьи Шайлих и Аградан не могли пропустить появление новых членов. Правда, к самой кровати на сей раз никто не подошел. Алистер предусмотрительно установил круглый полог, так что все выстроились вдоль стен, собираясь вознести хвалу Свету или Тьме, и вдруг бабуля Шайлих заявила ворчливым голосом. А где девочки? И я Сая, хлопокладоши и две сонные близнеашки приземлились рядом со старой перечницей. Ой, бабуля! И Яри при была первой приземлилась на жёсткий каменный пол. Сае повезло больше. Она упала на сестру, поэтому ничего себе не отбила. Зато через секунду на тёмную свалился красный от смущения ангел. Сая, прости, связь, развёл он руками, поднимая с пола молодую жену и своячницу. За попытку помочь Ияри ангелу прилетел нехилый удар током. Зашипев онель, поднул на руку и спрятал ладонь за спину. Сае медля вылечил тому жуажок огляделась и сварливым тоном заявила: "Это ты, простянель. Придётся тебе познакомиться с моими родственниками прямо сейчас. Бадидуля это мой муж". Старший аградан поперхнулся возмущённой речью о бестолковости молодёжи. Ангел Сайт, ты уверена? В ответ Тёмный отступил от Анеля на пару шагов, и страптивая магия притянула их обратно, едва не впечатав друг в друга. Это оценили и Светлые, и Тёмные, но скандалить времени не было. Эвелина Градан болезненно вскрикнула, ахнула, и Тёмный Круг торопливо затянул гимн, делясь с матерью и новорождённым силой. На руке отца выскользнул мелкий, вертлявый младенец с абсолютно белыми волосами и надрывно запищал, возмущаясь расставанием с тёплой материнской утробой. Тёмный, довольно потёр руки пропрадит, оценив ауру новорождённого. Даже сквозь полог. Старая феля Шайлих поджала губы. «У феи не рождаются мальчики, только девочки. Значит, и второй близнец будет темным. Но ведь на родовом плюще появился новый бутон. Может, второй ребенок все же девочка?» Тут Эвелин застоналась и свесилась с кровати, пытаясь отыскать положение, в котором боль станет меньше. Алистер подскочил к ней, придерживая и уговаривая вернуться в постель, но фея выдала такую длинную и сложную тираду, что даже темные заслушались. А потом на свет появился еще один мальчишка. Светлый. Фей? Про бабушка-то изумление все гимны позабыла. Внучкам и правнучкам пришлось петь самим, де лясноворождённым светом и родовой магией. Сын. Светлый. Как? всё повторяла старая Лера Шалих, потирая лоб о виски. Да какая разница? раскоряпила пропрадет ограда. Что ты? Светлых магов не видела? Тьфу на тебя, старый хрен, отмахнулась прабабуля. Видела, конечно, но фей? У него же крылья будут, видишь? Уже бугорки на лопатках торчат. Жаль, что не рога. фыркнула Градан. Тише, попросила Алистеру укрывая жену одеялом. Ты справилась, любимая. Настало время назвать детей. Беван, Фея нежно подула на лобик темноволосого Вафея. Молодой воин, перевёл тёмный красивое имя. Только этот пусть будет Кайден, боец. Улыбнула Севелина и устало закрыла глаза. «Отдохни, любимая». Алистер поцеловал спящую фею, уложил малышей в защитный кокон и опустил полог. Потом вышел из опустевшей родильной комнаты и строго взглянул на дочерей. «А теперь я хочу узнать, когда и как вы успели влезть в операцию, патруля, да еще и брак заключить?» «Пап!» И яристиснола родителя. Поздравляю. Мальчики такие замечательные. Да, папа вы с мамой такие счастливые. Сейс образила быстрей, тоже накинулась на отца с объятиями. Поздравляю вас, Лэр Аградан. Смущённый ангел тоже поздравил тестя. Алистер Пропрадит был тут как тут. Надо выпить за твоих сыновей. Дед, я с девочками разговариваю. Попытался увельнуть Аградан, но его утащили к столу, сунули в руку кубок и торопливо махнули близнежкам. Всё устры тянуть не стали, сбежали в портальный зал и спешно вернулись стали. एक सो